Мистер вордло просидев со мною до сумерек, собрал, наконец, свои бумаги и отправился к себе домой, оставив меня в том сметенном состоянии духа, когда мы сами затруднились бы сказать, хотим ли мы общество или одиночество. У меня, впрочем, не оставалось выбора. Я был один в комнате, которая, скорее, всякой другой могла настроить меня на грустные размышления. Когда сумерки сгустились, Проницательный Эндрю надумал просунуть голову в дверь, не затем чтобы справиться, нужен ли мне свет, но чтобы посоветовать мне осветить библиотеку в защиту от призраков, неотступно тревоживших его воображение. Я раздраженно отверг его совет, помешал дрова в камине и, устроившись в одном из тяжелых кожаных кресел, стоявших с двух боков у старинного готического камина, безотчетно наблюдал за полыханием огня. «Так растут» сказал я про себя и так умирают человеческие желания скормленные мельчайшими пустяками они разжигаются затем воображением нет питаются дымом надежды пока не пожрут того что сами воспламенили и от человека с его надеждами страстями и мечтаниями остается лишь ничтожная кучка золы и пепла точно в ответ на эти думы с другого конца комнаты донесся глубокий вздох Я вскочил изумленный. «Диана Вернон» стояла предо мною, опираясь на руку человека, до того похожего на портрет, не раз упомянутый здесь, что я поспешил взглянуть на раму, словно ожидая увидеть ее пустой. При первом взгляде я подумал было, что вдруг сошел с ума, или что духи умерших и впрямь восстали из тьмы и явились меня смущать. Но второй взгляд убедил меня, что я в здравом уме, и стоящие предо мною фигуры вполне реальны, И вещественны. То была сама Диана, хотя побледневшая и осунувшаяся. И не с того света стоял подле нее, а воган, вернее, сэр Фредерик Вернон, одетый в точности как его предок, с чьим портретом его лицо имело семейное сходство. Он заговорил первый, потому что Диана стояла потупив глаза, а у меня от удивления буквально прилип язык к гортани. «Мы приходим к вам просителями, мистер Росбалдистон», — сказал он. «Мы просим о пристанище и о защите под вашим кровом до той поры, когда сможем продолжать путь, на котором тюрьма и смерть стерегут меня на каждом шагу». «Конечно», — выговорил я с большим трудом. «Мисс Вернон не может предполагать...» «Вы, сэр, не можете думать, что я забыл, как участливо вы отнеслись ко мне в трудную минуту, «Или что я способен предать кого бы то ни было, а тем более вас?» «Знаю», — сказал сэр Фредерик, «но я крайне неохотно обременяю вас доверием, быть может, нежелательным и, несомненно, опасным. Я, право, предпочел бы затруднить этим кого угодно, только не вас. Но судьба, которая издавна меня преследовала и обрекала на жизнь изгнанника и беглеца, полную превратности, жестоко преследует меня и сейчас». «У меня нет выбора». В это мгновение отворилась дверь, и послышался голос услужливого Эндрю. «Я принес свечи. Можете зажечь, если вам будет угодно. Невелика премудрость, как-нибудь управитесь». Я бросился к двери и достиг ее, как надеялся, вовремя, чтобы не дать Эндрю разглядеть, кто был со мной в комнате. Сгорячаясь с силой, вытолкнул его, захлопнул за ним дверь и повернул ключ в замке. Но тотчас же мне пришли на память два его товарища, ждавшие внизу и зная болтливость своего слуги, и вспомнив замечание Сиддола, что в одном из молодцов подозревают шпиона, я со всех ног бросился вслед за слугой в людскую, где застал их всех троих. Отворяя дверь, я слышал громкий голос Эндрю, но при моем неожиданном появлении, говоривший сразу умолк. «Что с вами, Дурале, вы этакий?» — сказал я. «У вас такое испуганное лицо, точно вы увидели привидение». «Ничего», — сказал Эндрю, «только уж больно ваши честь погорячились». «Потому что вы разбудили меня с дуру, когда я крепко спал. Сиддл сказал мне, что не может сегодня достать постели для ваших двух молодцов, и мистер Уордло полагает, что ничего особенно не случится, не стоит задерживать их на ночь. Вот им крона, пусть выпьют за мое здоровье. Спасибо им, что согласились прийти. Нечего мешкать, уходите из замка теперь же, ребята». Молодцы поблагодарили меня за щедрость, взяли деньги и ушли, видимо, довольны и ничего не заподозрив. Я смотрел им вслед, пока не удостоверился, что в эту ночь им больше не придется судачить с честным Эндрю. А я так быстро кинулся за ним по пятам, что у него, я думал, не было времени сказать им и двух слов до того, как я его перебил. Но право, сколько бед могут натворить всего два слова. В этом случае они стоили двух жизней. Приняв такие меры, лучшее, что мне пришло на ум в горячую минуту, я вернулся рассказать своим гостям, что сделано мною в ограждении их безопасности, И добавил, что я приказал Сиддалу самому выходить на стук в ворота.